Производство танков считалось особенно секретным. И для рабочих танкового отдела Т-2 стали издавать газету-листовку «Удар». Она выходила иногда больше десяти раз в день. Каждый выпуск предназначался для отдельного цеха или пролета, чтобы описываемые в нем события не стали известны в других местах. Так соблюдалась секретность. И в то же время наши сообщения – не отставали от событий больше, чем на 2-3 часа. Редактором «Удара» с начала 1932 -го года назначили меня. Заодно поручили редактировать еще и многотиражку будивных ХПЗ, которую мы выпускали трижды в неделю для рабочих, строивших новое секретные цеха. Почти треть строителей составляли заключенные, жившие в бараках, за дощатым забором позади завода. Одним из прорабов был инженер, осужденный на 10 лет за убийство жены, другим троцкист, осужденный на 3 года. Среди рабочих и техников были и воры, убийцы, растрачники. Охраняли их вахтеры в таких же темных формах, такие я видел в ДОПРе, и самоохранники, тоже заключенные, обычно бывшие красноармейцы или милиционеры. Со всеми заключенными редакция общалась беспрепятственно, и в газете листовки мы славили поименно ударников-строителей, которые самоотверженным трудом искупают свои вины. Несколько осторожнее писали мы о строителях-трудармейцах, В трудовых батальонах отбывали воинскую повинность сыновья лишенцев, то есть кулаков, мэппанов, служителей религиозных культов, а также толстопцы и сектанты. У них тоже были свои культ уполномоченные, «Красный уголок», «Ударники» и несколько наших рабкоров. Но все же они считались классово чуждыми. Прежде чем похвалить кого-нибудь из них за хорошую работу, я обязательно запрашивал замполита батальона. Как мы могли верить в справедливость тогдашних судебных процессов, в то, что существовали вредители? В 1928 году я был влюблен в Женю М., дочь инженера Шахтинца, одного из главных подсудимых. Женя и ее мать говорили, что он не совершал тех преступлений, которые ему приписывали другие обвиняемые, его коллеги. Правда, он был против советской власти, однако работал всегда лояльно и только не хотел доносить на тех, кто действительно устроил заговор и пытались его втянуть. Но после ареста он рассказал правду, и за это настоящие вредители стали его оговаривать. Отцу Жени расстрел заменили десятью годами. Он писал домой длинные поэтичные письма о природе и книгах, уверял, что здоров и занят интересной работой по специальности. Самый старый из шахтинцев, инженер Рабинович, в последнем слове сказал, «Я всегда был вашим врагом и останусь им, даже если вы меня пощадите». А его приговорили к восьми годам, Бухарин в той беседе с Каменевым, запись которой опубликовали оппозиционеры с сентября 1928 года, говорил, что Политбюро тогда благодаря ему, Томскому и Рыкову, постановило расстрелять главных шахтинцев, а Сталин не хотел расстрелов. Это сообщение Бухарина мы восприняли как свидетельство примиренческого отношения Сталина к вредителям. Но через год-два оно уже служило доказательством его великодушия. Значительно позднее я стал понимать, что этой игрой он просто хотел связать всех членов Политбюро кровавой порухой соучастия в новом терроре. Когда весной 1930 года шел процесс СВУ «Спилка вызволения Украины», то билеты пропуска рассылали по заводам и учреждениям, раздавали активу и просто живающим. Суд заседал утром и днем в оперном театре. Вечером там ставились оперы и балеты. Билеты для комсомольцев распределял мой друг Коля Мельников, конструктор и след заводского комитета комсомола ХПЗ, вдумчивый, безоговорочно строгий правдолю... правдолюбец. «Кто хоть раз соврет», Для меня конченый человек. Доверие, как девичья невинность, теряют раз и навсегда. Потомственный инженер, он считал, что непролетарское происхождение и непролетарская трудовая деятельность обязывают его работать особенно много, с полной отдачей, особенно внимательно изучать все, что составляет настоящую пролетарскую идеологию. Он стремился к полному безраздельному слиянию с пролетарским коллективом. Коля был очень пригож. Многие девчата называли его самым красивым хлопцем ХПЗ. Но, женившись, 18-летний, он не позволял себе даже пошутить ни с одной из девушек, льнувших к нему. Комсомольская семья должна быть образцовой. Мещане про нас черт те, какие гадости распускают. Бесчеребухи, собачьей свадьбы. Комсомолец, который корчит из себя Дон Жуана, помогает мещанской антисоветской агитации. И вообще, кто нечистоплотен в быту, будет грязен и в общественной жизни. Кто врет жене, соврет и товарищам, и комсомолу. Но Коля не был неунылым аскетом, неотглядчивым ханжой. Он мог и выпить с приятелями. Ну что ж, партельному стопку-другую, только без перебора, без хамства, в меру, чтоб согреться телом и душой, не признаю выпивку как самоцель. А питье до удурения, до блевотеля, гнуснейшая пакость, за это гнать из комсомола. На собраниях, на демонстрациях, на субботниках он был главным запивалой. Пел сильным, красивым баритоном и знал множество русских и украинских песен, старинных, народных, революционных, шуточных. Пел и романсы, частушки, куплеты, синие блузы. Лихо плясал ГПК, Камаринского, чечетку яблочка, снисходил к вальсам, полькам, мазурке. Но презрительно отвергал фокстроты и танка. Это не невеселые пляски. А буржуазное половое разложение, трение, два пола трутся об третий и друг об дружку. Наша дружба началась еще до того, как я попал на завод. Познакомились мы с случайной компании и сразу сблизились, обнаружив совпадение литературных вкусов. Он тоже с детства был привязан к Пушкину, Некрасову, Шевченко, Толстому, Короленко, Горькому. И тоже с почтительной неприязнью читал Достоевского и Тургенева. Они, конечно, великие писатели, описатели, психологи. Начнешь читать, не оторвешься. Но один барин и все больше по заграницам, а другой почти чердосотенец и какой-то припадочный во всяческих гадостях копаться любит. Коля был одним из бригадиров заводской легкой кавалерии и я обычно назначал его командиром рабкоровских рейдовых бригад когда нужно было проверять цеховые конструкторские бюро отделы технического контроля и вообще руководящих ИТР с ним вдвоем я побывал несколько раз на заседаниях суда по делу о СВУ сидели мы в ложе недалеко от сцены видели подсудимых профессора истории и литературы, один епископ, экономисты, служащие, студенты. Их внешние облики и повадки не возбуждали у меня сострадания и не вызывали сомнения в том, что они здоровы и сыты. Казалось даже, что никто из них не взволнован, а только несколько озабочен ходом суда. Они рассказывали о том, как устанавливали связи с зарубежными петлюровцами, как печатали антисоветские листовки и книги, составляли антисоветские учебные программы, признавались, что хотели свергнуть советскую власть, отделить Украину от СССР. Они говорили спокойно, деловито. Иные несколько смущенно запинаясь, Они отстаивали какие-то свои формулировки, обвиняли друг друга в превеличениях или неправде. Прокурор Михайлик обращался к ним вежливо, но иронично. Он спросил у главного обвиняемого, профессора Ефремова. «Вот тут в вашем дневнике вы формулируете вашу политическую программу очень выразительно. Мы хотим, чтобы на Украине все были украинцами». «От премьера до последнего арестанта!» «А вы знаете, кто у нас премьер?» «Влас Яковлевич Чубарь, украйниц чистых кровей. А кто последние арестанты?» Он, прищурившись, поглядел на скамью подсудимых. Ефремов пожал плечами и понурился. В зале засмеялись, захлопали но засмеялись и несколько человек на скамье посудимых и тоже зааплодировали прокурорскому остроумию. Всем, кого на этом процессе приговорили к высшей мере, заменили расстрел десятью годами заключения. Мы с Колей и другие ребята, обсуждая ход суда и приговор, были совершенно убеждены в преступности этих недобитых петлюровцев справедливости и великодушии советского правосудия. Прошло почти 40 лет, прежде чем я додумался до понимания того, что процесс СВУ, вспоминаемый как справедливый и законный, в действительности был подобен Шахтинскому и всем другим вредительским процессам, одной из тех судебных инсценировок, посредством которых готовился и осуществлялся массовый террор. Нас юридически, пропагандистски и психологически готовили к тому, чтобы считать преступлением любое несогласие с политикой властей. Записанные в личном дневнике либо высказанные в разговоре идеологически вредные суждения, религиозные взгляды, мечты о национальной независимости, о свободе слова и тому подобное, и уж, конечно, Любые связи с живущими за границей родственниками, друзьями, коллегами означали прямые угрозы государству и веские доказательства причастности к еще более страшным злодеяниям – к вредительству, шпионажу, террору. На ХПЗ я не помню дел о вредительстве, хотя мы очень старались явно и потаенно выискивать, как тогда говорили, конкретных носителей зла виновников неполадок, прорыва, брака и тому подобное, но ни разу не обнаружили злодомерных саботажников. В 1931 году мы все же увидели настоящих вредителей. Их привезли из Николаева шесть осужденных инженеров, следов промпартии. В одном из новых домов заводского поселка нескольким окнам приварили решетки. Там их поселили. Каждое утро они приходили на завод, сопровождаемые рослыми парнями в синих буденовках, с маузерами, в больших деревянных кабурах. Так с конвоирами они ходили по цехам. А недели через две заводской портком созвал неочередное заседание актива. Докладывал директор завода Владимиров. Он был членом ЦК КПБУ, имел орден Красного Знамени с Гражданской войны. Тогда он был едва ли не единственным орденоносцем на заводе. О нем говорили твердый мужик, характер железный, чистого литья, большевицкий Он и с наркомом, и с чернорабочим одинаковый. Все знали, кто бы из вождей не приехал на завод, а Джаникидзе, Кассиор, Постышев, Якир... Даже сам Калинин, наш директор, никогда не выходил к воротам, как секретарь парткома или предзавкома, почтительно выбегавших правительственным машинам. Он встречал знатных гостей у себя в кабинете и разговаривал с ними так же, как с инженерами или рабочими.